«Бес», — обратился я к рогатому, но тому не понадобилось ничего объяснять. «Сейчас», — буркнул он и на мгновение исчез. «Спасибо. Все же поблагодарил я изменившего мне зрение беса, хотя, учитывая его не столь давнее злодеяние, этот поганец не заслуживает доброго к себе отношения». «Должен будешь». Разумеется, не смог смолчать этот прохвост но я проигнорировал его, сосредоточившись на источнике шума. Самого незваного гостя я так и не смог разглядеть сквозь дощатую ставню, прикрывающую снаружи стекло, но увидел нечто другое — маленькое сверло, что проделало в оконной раме небольшую аккуратную дыру. Насыпав немного древесного крошева на подоконник, инструмент злоумышленника вскоре исчез а вместо него в дырочку просунулась изогнутая тонкая проволочка с петелькой на конце и завертелась, подобно ужу, пытаясь зацепить запорщиколды. «Понятно, чтобы сдвинуть ее?» «Тут-то я тебе ручонки и оттяпаю», — с некоторым злорадством подумал я, перехватывая поудобнее фальшон, чтобы в нужный момент рубануть им на наотмашь. Но вскоре я опустил меч, замаявшись держать его на весу ведь неизвестный злодей все не лез в окно и не лез, ибо никак не мог совладать с щеколдой. Постояв на готове еще какое-то время, я приподнял одну ногу и потер о другую. Пол-то довольно холодный, зябнут ноги. По-прежнему не дождавшись успеха взломщика, я сходил к кровати и обулся. Вернувшись к окну, вновь принялся ждать. Время текло медленно. В общем, сходил я за табуретом, поставил его у окна, уселся. Уставившись на мечущуюся вокруг щеколды проволочную петельку, стал за ней наблюдать. «Какого-то тупого взломщика послали», — сердито подумал я спустя час, отчаянно зевая и потирая слепающиеся глаза. «Он тут до утра провозится». К счастью, злоумышленник наконец совладал с запором и сдвинул его. Проволочная петелька исчезла в дыре, а через миг ставня медленно пошла вверх. На дюйм, не более. И тут же мягко скользнула на место. Я недоуменно нахмурился и почесал в затылке. Неужели моего ночного гостя что-то спугнуло? И я зря, получается, просидел под окном чуть ли не два часа? Подождав еще немного, ругнулся про себя и встал с табурета с намерением задвинуть щеколду и отправиться спать но не тут-то было. Оконная ставня вновь начала подниматься. Медленно, медленно. Злорадно улыбнувшись, я опять поднял фальшион и тут же опустил его, ибо рук злодея так и не увидел. В оконном проеме возникло его измазанное чем-то темным рожа. Недолго думая, я быстро перебросил клинок в левую руку, правой схватил табурет и с глубоким выдохом «На!» зарядил по чьей-то наглой роже. Как ветром ночнушника сдуло, только смачный шлепок спустя некоторое время до меня донесся. «Ну как же, ведь лететь вниз целых три этажа!» Прислушавшись к сдавленным ругательствам, которые, по-видимому, источали сообщники сунувшегося ко мне злодея, я довольно улыбнулся и поставил на пол табурет. Но не сносить же было и в самом деле незваному гостю башку. Потом хлопот не оберешься, доказывать здешним стражникам свою правоту. Захлопнув ставню, я защелкнул такие щеколду и отправился дальше спать. В изрядно поднявшемся настроении, надо сказать. С радостной мыслью о том, что кому-то из шайки угрюмого несладко перепало, быстро уснул, целиком положившись на надежного стража-беса. Но нормально отоспаться эта рогатая скотина так мне и не дала. Вскоре опять разбудила, взволнованно завопив, «Просыпайся! Они уже и мага подтянули!» Я подорвался с постели, и в тот же миг на меня словно опустилась какая-то невесомая пелерина, побуждая сомкнуть глаза и уснуть. Но стоило воспротивиться этому чувству, как весь сонный дурман вмиг с меня слетел». «Не иначе какое-то простенькое усыпляющее заклинание применили», — смекнул я. «Угу», — подтвердил мои выводы бес. «Тогда, значит, так». На ходу начал соображать я, направляясь к окну. «Надо этого мага недоделанного обмануть. Помоги ауру пригасить, чтобы одаренный щел меня спящим. Я и сам умею, но, боюсь, это займет слишком много времени и вся задумка сорвется. Сделаешь?» «Сейчас все будет», — пообещал, потерев лапки без. «Погоди, дай до окна дойти», — придержал я рогатого. Усевшись возле подоконника с фальшоном в руках на табурет, приказал. «Теперь начинай». Не знаю, что сделал этот прохвост, но я как бы и в самом деле погрузился в сон. В легкую такую дрему, не мешающую лениво размышлять, но не позволяющую даже двинуть глазом. Хорошо, что догадался усесться на табурет. Окно-то, похоже, опять тот же недоучка полез отпирать. Иначе с чего бы вновь битых полчаса с несчастной щеколдой возиться. Но теперь хоть ясно, отчего в прошлый раз вышла такая пауза между победой над задвижкой и попыткой проникновения в мою комнату. Взломщик только открывал окно, а лез в него другой злодей. Скорее всего, головорез какой-нибудь так что я совсем не удивился, когда все в точности повторилось. Запорщик колды сдвинулся, ставня чуть приподнялась и опустилась. Лишь через несколько долгих минут окно вновь открылось, и в него сунулась чумазая харя, в которую тут же смачно врезался табурет. «На!» — выдохнул я, отправляя нового гостя в непродолжительный полет. Широко улыбнувшись, прислушался к разгоревшемуся внизу скандалу. «Похоже, кого-то там ругали, а то и били. Надеюсь, мага». Закрыв окно, я отправился спать. И больше до утра меня никто не побеспокоил. Достало, видать, у злодеев ума понять, что табурет у меня крепкий, его еще ни на одну рожу хватит. С этими ночными происшествиями так и не получилось толком отдохнуть. По утру прислуга еле меня добудилась, ломясь в дверь. Я с превеликим удовольствием продрых бы еще пару часиков, если бы дорога не звала. Внизу в зале, как обычно в столь неурочный час, было малолюдно. Едва ли дюжина человек сидела за столами, поглощая ранний завтрак. А принимал заказы и таскал еду с кухни один единственный паренек, сонно хлопающий глазами и едва не зевающий на ходу. Тьера труну, понятно, застойкой не оказалось. Ну да ладно, в другой раз выскажусь касательно надежности охранного периметра, которым он так гордится и через который по ночам спокойно пролазят всякие злоумышленники. Заказав поесть, намереваясь поплотнее набить брюхо перед выходом, я обратил внимание на кое-кого из сидящих в зале. На братьев Хайнс и русоволосого парня лет восемнадцати, обретавшегося с ними за одним столом. Не едят, не пьют, а вроде как чего-то ждут. И при этом нет-нет добросают в мою сторону косые взгляды. Малость настороженный проявлением ничем не обоснованного интереса со стороны могущественных одаренных, я приступил к еде. Не торопясь перекусил, выпил кубок легкого красного вина и поднялся. Расплатился. Набросил на плечи свой новенький плащ, поднял походный мешок и посмотрел на магов. Но братья Хайнс проигнорировали мой взгляд. Пожав плечами, я развернулся и пошел к двери. Легко распахнул ее, ступил на крыльцо. Замер на миг, вдохнув полной грудью морозный воздух. И глаза сами на лоб полезли, едва я увидел расположившуюся посреди улицы, прямо напротив драконьей головы баррикаду. Для ее обустройства кто-то три телеги с дровами пригнал и перевернул, а потом еще сверху всякой ерунды набросал. Старой битой мебели, стенового камня, половых досок и жердей. Ну и главное, из-за этой рукотворной преграды выглядывают разбойного вида бородатые мужики со взведенными арбалетами в руках. Хорошо еще, что перед преснопамятной схваткой с темным магистром я убедил беса раз и навсегда снять барьеры, ограничивавшие возможности моего тела в человеческих рамках. Только сверхскорость меня сейчас и спасла. Резко скакнув с места назад, я врезался спиной в дверь, под тяжестью моего тела распахнувшейся, и влетел в зал. Упал, как и следовало ожидать, на спину и тут же резко ударил ногами по двери, захлопывая ее. «Успел». До того, как с арбалетных лож сорвались нацелившиеся в меня болты. «Ду-дух! Дух! Дух-дух-дух!» глухо застучало по дереву через миг. Ошалело, взирая на отливающие синевой каменные наконечники бронебойных болтов, пробивших толстенное дверное полотно и завязших в нем, Я не удержался от непроизвольного возгласа, на диво точно характеризующего случившееся. «Нифига себе!» Опомнившись, перекатился влево и шустро вскочил на ноги, отбрасывая в сторону походный мешок и выхватывая из ножен фальшион, чтобы встретить, как полагается, своих заклятых друзей, устроивших мне такую незабываемую встречу по утру, Если они, конечно, решат вломиться в драконью голову, пока не очень-то спешат. Не выдержав испытания ожиданием, я сдвинулся к ближайшему окну и осторожно выглянул в него, буквально краешком глаза. Высунулся на мгновение и тут же голову убрал, пока в нее не прилетело что-нибудь острое. Жаль, вот только чудо не случилось и баррикада никуда не исчезла. Как и вооруженные арбалетами злодеи, засевшие за ней. Опустив фальшон, в данный момент совершенно бесполезный, ведь никто из бандюк не спешил ворваться в таверну, чтобы меня порешить. Я потер лоб свободной рукой, обернулся и замер в полном обалдении, наблюдая картину всеобщего спокойствия и безмятежности. В зале хоть бы кто трепыхнулся. Все, как ни в чем не бывало, сидят за столами и упорно делают вид, что ничего не случилось». Вроде как такие происшествия в Римхали в порядке вещей. От избытка чувств и безмерного удивления всем происходящим я не нашел ничего лучше, как присесть за ближайший стол и заказать себе выпить, ибо трезвому не понять, как такое возможно. Можно, допустим, оправдать случающиеся ночью драки и потасовки, но тут же бандюки прямо средь бела дня затевают настоящую войну. Улицы баррикадами перегораживают. С ума сойти. Да в Кельме за допущение таких безобразий всю стражу в миг отправили бы на рудники. Без разбирательства, всех и с копом. Спиток раз медленно вдохнув и выдохнув воздух, я попытался успокоиться. Надо что-то думать, что-то делать и как-то из таверны выбираться. Если я хочу, конечно, до сумеречника добраться. Мои беспорядочные раздумья прервало появление в зале нового посетителя. Приоткрылась побитая болтами дверь, и в зал бачком-бачком просочился какой-то мужик. В нем я тотчас опознал Пита, нанятого мной погонщика Мулов. Увидев меня, он неискренне заулыбался и поспешил подойти. Сходу бухнул на стол передо мной небольшой кошель. «Забери!» — развернулся и устремился к двери. Опомнившись, я прекратил пялиться на кошель, который сам же передал Питу недалее, как вчера, и растерянно бросил ему вслед. «Пит, ты что? Мы же договорились вроде». «Не-не», — ожесточенно помотал головой обернувшийся погонщик. «Не было у нас такого уговора в свару с Угрюмом влезать. Так что извиняй, но никаких делов у нас с тобой не будет. Нам с племешом своя шкура дорога». Сказал и выскользнул за дверь. Вот же, озлобленно выругался я и обхватил обеими руками голову. Теперь непонятно, что и делать. Все планы пошли на смарку из-за этого поганого угрюмова. Вот как теперь быть, как? Мне же без погонщиков не обойтись, а люди угрюмова, не небось по его приказу, не только Пита, а всех обитающих в Римхале владельцев вьючных животных застращали. «Ясное дело для того, чтобы я никого не смог нанять ни за какие деньги и не сорвался в горы, проигнорировав ничем не обоснованные претензии местных бандюк». «Да, задачка. Практически неразрешимая без устранения одной слишком хитроумной здешней скотины по кличке Угрюмый. Ведь пока погонщики будут чувствовать с его стороны угрозу, об их найме можно и не мечтать». Только вот как мне до этого мерзавца добраться? И порешить его без лишних глаз, с максимальной жестокостью, дабы остальные члены его шайки и в страшном сне помыслить не могли о том, чтобы продолжать совать мне палки в колеса. Ну, до зверства какое-нибудь измыслить несложно. В крайнем случае можно совета у беса попросить. «Проблемы, стражник» Оторвал меня чей-то негромкий возглас от кровожадных планов в отношении отдельных римхальских бандюк. «А?» Подняв голову и недоуменно оглядевшись, я уставился на выжидательно смотрящего на меня Руперта, младшего из братьев Хайнс. «Проблемы, говорю», — повторил он и приглашающе мотнул головой. «Двигай сюда, разговор есть». А Озадаченно нахмурившись, я помешкал, но все же пересел за стол, занимаемый парочкой магов и парнем, с целью выяснить, что вдруг братьям от меня понадобилось. Ну и, спустя минут пять, вынужден был я спросить, так и не дождавшись ни слова от этой троицы, взявшейся разглядывать мой необычный доспех с шипами на наручах и поножах. «Мы хотели сделать тебе одно крайне выгодное предложение, стражник». С намеком протянул Руперт после того, как старший брат ему едва заметно кивнул. «И что за предложение?» Малость удивился я такому повороту дел. «Мы решаем твою проблему, а ты поможешь нам с нашей», лаконично просветил Хайнс-младший. «А поподробнее можно?» – заинтересовался я. «В первую очередь хотелось бы знать, о какой именно моей проблеме идет речь». «И ты еще спрашиваешь, о какой?» Удивленно приподнял бровь Руперт и с ехидством предложил, кивнув на дверь. «А ты на улицу выйди?» «Нет уж, пока погожу», — помрачнев буркнул я, покосившись на никуда не девшиеся из дверного полотнища бронебойные болты. «В общем, так». Взял переговоры в свои руки Гедрих, Хайн Старший, оставив в покое свою треугольную бородку, которую не прекращал задумчиво поглаживать до сей поры. «Наше предложение заключается в следующем. Мы делаем так, что все претензии к тебе у Грюмова и его шайки отпадают раз и навсегда, а ты взамен окажешь нам небольшую услугу». «Насколько небольшую?» «Я крайне недоверчиво отнесся к такому заявлению. Да и кто бы повелся на такое? Взять на себя немалую проблему в обмен на какую-то ерунду. Ага, вот еще». «О, да всего-то и надо, что прогуляться в одно место тут неподалеку и забрать кое-что», — вмешался Руперт. «И в чем подвох?» — хмыкнул я. «Никакого подвоха», — заверили меня. «Так не бывает», — не поверил я и уточнил. «Куда конкретно нужно идти и что именно принести? Нужно добраться до одного из заброшенных поместий и изъять из него одну нужную нам вещь. Вновь переглянувшись со старшим братом, поведал Хайнс-младший. И замолчал, явно полагая, что я удовлетворюсь столь туманным ответом. «Нет, так не пойдет», — помотал я головой, делая вид, будто собираюсь подняться и уйти. «Или вы говорите все прямо, или ищете себе другого помощника в этом деле». «Хорошо, давай поговорим без обиняков». Помолчав немного, согласно кивнул Хайнс-старший. Направив на меня указательный палец правой руки с золотым перстнем, с крупным опалом овальной формы, он со скрытой угрозой произнес: Но, учти, если кому-то станет известно хоть слово из того, что мы тебе сейчас скажем, договорились, перебил я его, равнодушно пожав плечами. Генрих еще несколько мгновений сверлил меня взглядом, будто пытаясь понять, что у меня на уме, а потом расслабился и махнул рукой. «Ладно, слушай. У нас есть вполне достоверные сведения о том, что в одном из заброшенных поместьй в горах сохранился кристалл-накопитель, ранее поддерживающий охранный периметр. И этот накопитель как минимум третьего имперского класса». «Это вещь», присвистнул я, имея довольно четкое представление о предмете, о котором зашла речь. «Одного такого накопителя» обычно изготовленного из магически структурированного кристалла, вполне достаточно, к примеру, чтобы позволить небольшой пограничной крепости продержаться несколько часов под массированными ударами полчищ врагов. «Вещь!» — ухмыльнувшись, согласился со мной Руперт. «А чего же вы сами не займетесь изъятием такого превосходного накопителя?» — поразмыслив, закономерно поинтересовался я. «Дело в том, что у нас есть твердая договоренность о походе на дракона с одним очень важным и знатным клиентом, что вот-вот должен пожаловать в Римхал. пояснил Гейдрих и с сожалением развел руками. «Так что мы сейчас никак не можем сорваться в горы». «А та птичка, что принесла нам сведения о накопителе, довольно трепливая», — добавил его младший брат. «И долго держать свой клювик закрытым не сможет». «Ясно», — протянул я, уяснив для себя суть намерения магов. «А где это поместье находится?» — задумчиво потеряв подбородок, спросил я. «В семи-восьми днях пути от города», — ответил Гейдрих. «Бывшее владение семьи Дигетав, если тебе это о чем-нибудь говорит». «Говорит», — кивнул я, мысленным посылом вызывая перед собой карту Паларских гор. Вгляделся в нее, ища владения семьи Дигетов, а когда отыскал, тут же нахмурился, разглядев алый крест, намалеванный прямо поверх значка изображения поместья, о котором шла речь. Покосившись на братьев, Хайнс хмыкнул: «А ведь предстоящая работенка не так проста, как вы говорите, потому как место, где находится накопитель, имеет очень уж нехорошую репутацию». «А кто говорил, что будет совсем уж легко?» — усмехнулся Руперт и успокоил меня. «Не волнуйся, нет там ничего особо страшного. Мертвяки по развалинам шастают, да и только». «Этого мало?» — с нескрываемым сарказмом осведомился я, полагая, что любому разумному человеку понятно. Даже просто встреча с нежитью, не говоря уже о попытках вытащить что-то прямо у нее из-под носа, не может не быть крайне опасной». «Скажем так, недостаточно, чтобы счесть это место действительно опасным», — вмешался Гейдрих. Хлопнув себя полбу, он досадливо поморщился. «Ах да, мы, кажется, совсем забыли уточнить один очень важный момент. С тобой ведь отправится наш ученик, Стивен». «Это я», — счел нужным обратить на себя внимание до сей поры не раскрывавший рта, но с интересом прислушивавшийся к нашему разговору русоволосый паренек. «Он и займется мертвяками», — продолжил Гейдрих. «Расчистит проход к месту, так сказать». «Ну, при таком раскладе эта затеи перестают казаться чистой авантюрой», — сделал вывод я. Мельком глянув на ученичка, с сомнением спросил. «А он потянет бой с нежитью?» «Потяну, не беспокойся», — самоуверенно заявил Стивен. «От тех мертвяков мокрого места не останется». «Стражник, вас никто не отправляет на убой». Видя, что я продолжаю хмуриться, доверительно сообщил Хайнс-старший. «Поймете, что не тянете это дело, вернетесь. Нас устроит и такой вариант. Ведь ваша неудача будет означать, что никто из местных также не сможет добраться до накопителя, если прознает о нем». «Проще говоря», — вмешался Руперт, — В крайнем случае нас удовлетворит и твердая уверенность в том, что кристалл никуда не денется до того момента, когда у нас у самих появится свободное время заняться им. Ну, вы уж постарайтесь нас не разочаровать, а то вернетесь, не сделав даже попытки выполнить поручение. Поотечески улыбаясь, наказал Гейдрих. «Угу», — пробурчал я, обдумывая сказанное. «Предложение, конечно, занятное и очень уместное». «Братья, похоже, даже не сомневаются, что я его приму. Но стоит соглашаться или нет, это еще вопрос. Надо уточнить кое-что». «А чего вы обратились именно ко мне? Неужели у вас не нашлось подходящих для этого дела людей?» «Им платить нужно», — с откровенной ухмылкой поведал мне Руперт. «А, ну да», — хмыкнул на это я. «Нет у нас свободных людей твоего уровня, стайни» тихо проговорил Хайн старший «А нанимать кого-нибудь со стороны чревато. С тобой проще. То, как ты себя поставил в походе с рудокопами, вселяет уверенность, что накопитель, будучи добыт, в результате все же окажется у нас, а не растворится в неизвестном направлении вместе с наемниками». «Что ж, это приемлемое объяснение», — удовлетворенно кивнул я, поняв, что здесь репутация сыграла на меня и деловито уточнил. «Так сколько вы говорите, я с этого буду иметь?» «Мы решаем твою проблему, Стайни», — напомнил Гейдрих. «Причем, как ты понял, вне зависимости от результата. Ведь до накопителя вы можете и не добраться». «Да еще и все обеспечение похода берем на себя», — вмешался Руперт, приведя очень веский на его взгляд аргумент. «Так что тебе не придется потратить ни медика», «Ага, ясно». Не проявил я особого восторга касательно сказанного, чем братьев заметно разочаровал. И совсем уж опечалил, когда вкратчиво произнес. «Значит, вы твердо уверены, что не зарабатывая на этом вообще ничего, я притащу вам накопитель третьего имперского класса из тех, которые на рынке в лед уходят по полторы сотни золотых?» «Хорошо, мы накинем тебе пятерку золотом, в случае, если вы добудете кристалл». Подумав и расстроенно вздохнув, сообщил Хайнс-старший. «Лучше десятку». Внес я свое предложение, сочтя такую сумму справедливым вознаграждением, учитывая, что братья меня еще и от проблем с угрюмым избавят. «Пятерку», — не согласился Руперт. «Да ладно вам, десять золотых — это же совсем немного». Неожиданно встрял в начавшийся торг Стивен. «Ну, если ты согласен, что недостающие до десятки пять монет мы срежем с твоей доли, а не с нашей», ухмыльнувшись, выдвинул свое видение решения задачи Хайнс-младший с явным намерением заставить ученика пойти на попятную. Но тот, к некоторому моему удивлению, не отступил. Пожал плечами и махнул рукой. «Да и пускай». «Нет, но это тоже не дело – урезать доли тех, кому самая трудная часть работы предстоит», – возразил я, не испытывая ни малейшего желания заполучить в напарнике человека, имеющего столь серьезный повод для раздоров, как неправильно поделенные деньги. «Прекрати, Руперт!» – осадил желающего еще что-то сказануть брата Гейдрих и обратился ко мне и Стивену. «Хорошо, не будем ничего урезать. Если преуспеете...» «Ты, ученик, получишь свои 50, а стайни, соответственно, десятку. Ну и, разумеется, все добытое там, помимо кристалла, целиком и полностью ваше». «Ну, если так, то я согласен выполнить для вас эту работенку». Поразмыслив, глядя на истыканную болтами дверь, наконец принял я решение. «В авантюру, конечно, ввязываюсь, но что делать?» «Братья предлагают реальный выход из той ситуации, в которой я очутился. И без крови, без которой явно не обойдется, если я самостоятельно займусь разбирательствами с Римхальскими бандюками». «Тогда посиди хотя бы до полудня в таверне», — сказал, поднимаясь Хайнс-старший. «Пока мы занимаемся решением твоей проблемки».